Глава двадцать пятая Сегодняшний день выдался солнечным и безветренным, не читав вчерашнему. Тем не менее, Ленетта все равно поежилась. Не от холода, от неловкости. «Ты уверен, что это действительно хорошая идея?» – прошипела она и даже отступила на шаг, словно говоря «Я не с ним, я не с ним». «Уверен», – усмехнулся Артерн и снова постучал в запертую калитку. Наконец собака за забором проснулась и громким лаем оповестила округу о незваных гостях. Однако двери скромного домика на окраине прибрежной по-прежнему оставались запертыми. Алина тайком выдохнула с облегчением. «Видишь, никого нет дома». «Ты издеваешься?» Обернувшийся через плечо напарник спросил это таким серьезным тоном, что ей сделалось не по себе. Из упрямства скорчив в ответ гримасу, так таки перешла на магическое зрение и убедилась в том, что лорд уже знал. В доме было двое – мужчина и женщина. Мужчина сейчас топтался возле входной двери, прислушиваясь. Женщина притаилась у окна, пытаясь высмотреть, что творится снаружи, но при этом не задеть штору и не быть замеченной. У мужчины была больная печень, у женщины – сердце. И то, и другое прекрасно видно по ауре на расстоянии. Даже касаться не нужно. «Я экономлю резерв», – буркнула Лина. Сама уже была не рада, что поддалась на провокацию и посмотрела. «Как теперь уйти, не вмешаться, зная, что без помощи хозяин дома скончается через несколько месяцев, а его супруга, вернее, ее больное сердце, вряд ли перенесет такой стресс, и та отправится на тот свет следом?» «Ты чего?» Айрторн что-то прочел в ее лице. «Ничего», – огрызнулась Линетта. Черному такое не объяснишь. Да и не всякому белому, если на то пошло. Не зря же Ринье постоянно отчитывал ее за то, что она лезет не в свое дело. Если кому-то нужна помощь, он оставит в гильдии заявку на лекаря, нравоучительно говаривал бывший напарник. А если нет денег, но хочет жить, то пойдет в банк и возьмет заем. Люди должны сами решать свои проблемы, а гильдия – зарабатывать. «Хочешь остаться без куска хлеба? Думаешь, кто-то из твоих бесплатно вылеченных поделится?» Отповедь Тёмного всплыла в голове практически дословно, словно он выговаривал ей это ещё вчера. Впрочем, повторялся Ренье единожды, в разных вариациях, но всегда с одним посылом «Не платит, не делай». Собака во дворе продолжала надрываться, но никто из хозяев так и не решался выйти наружу. Бояться. резюмировал Айрторн. Не мудрено, учитывая то, что вчера случилось в соседнем дворе. К тому же представители стражи и гильдии уже провели опрос всей улицы, а повторное появление незнакомцев выглядело подозрительно. «У нас задание», напомнила Линетта, осторожно потянув напарника за рукав, «если снова оплошаем?» «Когда это мы плошали, Возмутился Айрторн, высвобождая руку. Мы с тобой просто команда мечты, Лин Ли, вон как звучит. О боги, прошептала Линетта. Рука напарника отпустила, и то только затем, чтобы освободить собственную руку и иметь возможность хлопнуть себя ею по лбу, а затем задержать ладонью лица моченически прикрыв глаза. Брось, отмахнулся лорд. Я выменил удорное на простецкое задание. Управимся. Лина резко убрала руку от лица. Что ты сделал? Ну а что? Кто меня учил? Петру не наливай, удорно на ничего не проси, только предлагай обмен. Запомнил такие. Вот я и предложил. Он снова постучал по калитке, чтобы взбодрить уставшую лает собаку. Обмен? Еду? Догадалась Лина, зная вечно голодного соседа и помня, что даже после ужина и плотного завтрака у них остался наполовину забитый холодильный шкаф. трудно было сложить два-два. Айрторн бросил на нее одобрительный взгляд. «Схватываешь на лету?» «Эй, хозяева!» Наконец не выдержав, он замахал рукой над оградой. «Я вижу, что вы там!» Лина возвела глаза к безоблачному сегодня небу, подперла забор плечом и сложила руки на груди, понимая, что ждать придется долго. «Мог бы и не болтать о том, что именно видишь», произнесла, будто невзначай, ковыряя носком ботинка плотный ком глины размером с мяч для детской игры. «Вдруг они нас вчера не запомнили? Ауры бездарные не видят. Мы могли бы представиться сотрудниками магистрата, например...» Альтерн восхищенно присвистнул. «Лин, да ты полна сюрпризов. Что ж сразу не предложила?» «Не зови меня так!» Огрызнулась Линета и пожала свободным плечом. «Ты не спрашивал, я не предлагала». Лорд совсем не по-лордовски хохотнул и снова саданул по штакитнику. «Идея хороша», — продолжил прерванную тему, убедившись, что собака не заснула. «Но все равно не получилось бы. Эти...» — кивок головы в сторону домика. «Вчера были в числе зевак, причем в первых рядах. Они нас запомнили». «Тебя не запомнишь». проворчала Линетта, бросив говорящий взгляд на его волосы. Она и сейчас, несмотря на довольно теплую для осени погоду, стояла с накинутым на голову капюшоном и ничем не отличалась от обычной горожанки. Не различаешь ауры, не узнаешь, что перед тобой маг, а видел в лицо, издалека в не узнаешь. «Предлагаешь мне перекраситься, чтобы не привлекать внимание?» усмехнулся тот. «Хотя бы постричься, не осталось в долгу Линетта. Лорд фыркнул и опять заколотил по штакетнику. «Вот же упорный! Или упертый!» Наконец, когда Лина уже откровенно устала подпирать забор, а носящаяся по двору, насколько позволяла грохочущая цепь, собака всполошила, вероятно, всю округу, засов на двери домика стукнул. Дверь распахнулась, и на пороге избушки появился невысокий плотный мужчина. Черная борода лопатой – мохнатые черные брови и удивительно густые, такие же черные волосы на предплечьях, видимых из-под закатанных рукавов холщовой рубахи. Артерн был прав. Этого человека Линнет точно видела вчера в толпе зевак. Ни у одного лорда была запоминающаяся внешность. «Чего надо?» – грубо крикнул мужчина, не торопясь спускаться с крыльца. Его супруга предпочла остаться в доме и все так же из-под сишка выглядывать в окно. «Может, впустите?» – заулыбался напарник, расточая обаяние на всю улицу. Даже собака замолчала и завиляла ему хвостом, как старому знакомому. Хозяин заколебался. «Я уже все сказал вчера вашим». «Пять минут вашего времени?» – не отставал Айтерн. Линетта оторвалась от забора и подошла к напарнику ближе. «Может намекнуть, что если он с нами не поговорит, то это грозит появлением новой сущности», — предложила шепотом. «Да ты еще и кровожадна», — хмыкнул лорд, явно сдерживая смех. «Больше не буду ничего предлагать», — обиделась Лина и снова отошла. «Пусть себе ведет переговоры через заборы дальше. Она вообще мало понимала, что им здесь было нужно, в то время как у нее под плащом лежал листок с реальным заказом». Однако ее прогноз не оправдался. Поиграв с незваным гостем в гляделки, хозяин поплесся к калитке открывать. «Я же говорил», – самодовольно ухмыльнулся Айтерн. Линета закатила глаза. «Линден, поторопись, пожалуйста», – крикнула Линета, видя, как солнце неумолимо клонится к закату, и помня, что сегодня к шести за ней должен зайти Соскарь ферт Не хватало еще нарушить договоренность. «Почти все!» – откликнулся напарник, в данный момент сидящий на корточках у края огорода и что-то старательно вырисовывая на колышке. Кажется, задание выменено у Дорнана, и правда оказалось плевым. Они пришли по адресу, им пожаловались на нечисть, наведывающуюся на земельный участок и разоряющую грядки с морковью. Айтерн внимательно выслушал и пошел заниматься художествами. Алина осталась с пожилой хозяйкой на заднем дворе. Не таскаться же ей с ним по бороздам в самом-то деле. Тем более в знаках, которые он выводил на втыкаемых то там, то здесь деревяшках, Алина-то не понимала ровным счетом ничего. Во всяком случае, на темный кровавый ритуал действия напарника походили мало. «Какой приятный молодой человек!» Вздохнула у ее плеча хозяйка огорода и даже сложила руки под подбородком, любуясь. Лина покосилась на нее с сомнением. Никогда бы не подумала, что черные маги могут быть такими любезными. Линетта вежливо кивнула и не стала спорить. Ох уж это деление магов по цвету и так ценящим традиции прибрежья. Сама она встречала негодяев как среди черных, так и среди белых. Один мастер Джонас, чего только стоил. Да и даже если посмотреть вокруг сейчас. Темный Дорнан был куда более сносным соседом, нежели светлый пьянчуга Петер. Да и Лукреция вряд ли была бы нежной и мягкой, будь она светлой. Характер не зависит от цвета магии. Но, увы, Лина в этом убеждении была в меньшинстве. «Может быть, пока подпишите бумаги?» – предложила она, не желая тратить лишнее время. К счастью, хозяйка не стала требовать окончания работы и, согласно закивав, поманила Лину к дому. «Здесь и здесь», – показала Линетта, где требуется подпись. а сама тихонько присела на табурет у стола, на котором разложила бумаги. Жилище внутри выглядело скромно, но ухоженно. В тесной кухоньке с подвешенными к потолку гирляндами из лука и перца было светло и уютно. Вспомнился бабушкин домик на окраине столицы. Его потом снесли, а место пустили под новую застройку. Бабушка не перенесла потери и, переехав, умерла уже через несколько месяцев. Заказчица оказалась женщиной осторожной и решила, прежде чем подписать, внимательно изучить все три листа документов. Увы, уровень ее грамотности не позволял сделать это быстро, и процесс затянулся. Алина не торопила. В окно было видно, что Айтерн еще возится с колышками, так что можно было посидеть, перевести дух и подумать. В последние дни произошло слишком много всего. Потом вот выпить, Повторный опрос соседей погибших, собственно, подтвердил именно то, что было уже известно. Того, что кто-то из той семьи незадолго до смерти посещал кладбище, никто не видел. Знакомые или родственники не умирали, годовщин не ожидалось, и жертвам просто-напросто нечего было делать на погосте, чтобы подцепить там и принести оттуда мертвую сущность. А самый первый запрошенных соседей – Тот, самый черноволосый мужчина с бородой и болезнью печени, припомнил, что погибшие не так давно ходили в лес по грибы. «Так же все ходят!» Удивился он, когда темный особенно заинтересовался, в какой части леса те побывали, но ничего конкретного сказать не смог. Другим соседям про грибы было ничего неизвестно. Айрторн спрашивал, «Означало ли это, что где-то в лесу лежит никем не найденный труп убитого мага?» Лина не знала. но что-то подсказывало, что лорд не уймется, пока не выяснит, что, вернее, кто породил выпитня. Другой вопрос – хотела ли она в этом участвовать? Ведь куда проще пересидеть тихонько еще два года и, наконец, добиться своей мечты. Или… И тут она вспомнила о вынесенном на берегу топленнике. Сказали, что пропавшего кузнеца искали целый месяц. Родные верили? Нет. твердо решила для себя Линетта. «Если точно так же где-то в лесу лежит чей-то неопознанный труп, к черту спокойствие, человек должен быть погребен, а его семья имеет право знать правду». «Тук-тук!» – в домик заглянул Айртрон. «Я закончил. Готово?» Лина вздрогнула от неожиданности, вырываясь из своих мыслей. А так, и не успевшая дочитать бумаги хозяйка, торопливо заскрипела пером. чтобы не заставлять приятного черного мага ждать.